Глава 16. Убиенные младенцы и отеческие гробы. К Магиканину договорились ехать после обеда с утра у Кати, едва не опоздавшей на работу после праздничных приключений, нашлось срочное дело. Где-то убийцу поймали в Сергиевске, сообщил ей Горелов. Звони дроздовой скорее. Убийца подросток, удивилась Катя. Почему им ППН занимается? «Нет, не подросток, но они там много чего знают и про мамашу, и про всю эту семейку», — пояснил Горелов. Катя позвонила Вере Петровне Дроздовой, начальнику отдела по предупреждению преступности несовершеннолетних в Сергиевске. «Сегодня в Главк поедет Лена Суровцева. Она как раз этим делом занималась. Все тебе расскажет», — сообщила та. Лена Суровцева, капитан милиции и старший инспектор, была кругленькой, ясноглазой блондинкой. В Сергиевске работала она 10 лет, знала много чего интересного, и при случае из одних только ее рассказов можно было составить увлекательнейший сборник. «Ну, Кать, давно у меня такого дела не было», прямо с порога заявила Суровцева. «Ну, тварь, ну, тварь! Ей казни-то по здравым размышлениям нет». Пиши про нее все, с полной фамилией с полным именем. Пусть все знают, что это за тварь такая на белом свете существует. А началось все. Катя достала блокнот и заскрипела пером. Во двор дома 23 по улице Липовой въехал мусоровоз. Водитель подогнал машину к контейнерам. Ишь, сколько набили за праздник. И коробки тебе, и банки, и бутылки. А говорят, что плохо живут. Он закурил сигарету, вылез из кабины посмотреть, как по сноровистей подцепить бак автоматической хваталкой. Возле контейнеров громоздилась гора отбросов. «Но «Ну, не мне же этот хлам убирать, это пусть дворник озаботится». Из-за мусорной кучи донеслось злобное рычание. Водитель вытянул шею, стараясь получше разглядеть, что там происходит. У полиэтиленового мешка грызлись три тощие, облезлые дворняги — Четвёртая, крупная, лохматая, со стервенением терзала полиэтилен. «Что там еще такое?» — подумал водитель. Отогнал собак палкой, наклонился над пакетом и... Когда мы приехали на эту помойку, водитель сидел в кабине мусоровоза и плакал. «Схлипывал, сморкался», — рассказывала Лена. «А в разорванном пакете лежало тельца годовалого ребенка, полусъеденное собаками». Я как увидела его рыжую головку, меня как ударило. Знала я семейку одну, где рыжие рождались. Мамаша была там, огненно-морковного цвета. Решили к ней наведаться. Жила эта гражданка, телефонникова Серафима, в соседнем доме, в квартире, больше похожей на свиной хлев. Года полтора назад троих ее детей забрали в детский дом, а ее прав лишили материнских. Ну, она тогда из Сергиевска сразу куда-то сгинула, Говорила, что к сожителю подалась. Он на химии срок отбывал. Но я и подумала, а что, если она вернулась? Не ее ли это ребенок? Приходим, стучим. Открывает нам какая-то пьяная татуированная рожа. Проходим в комнату. Там прямо сцены из Амануэль, только в алкашном варианте. Бабы, мужики, все друг на друге в повалку. Разыскали в этом садоме нашу Серафиму. Она в чем мать родила, пьяная, потом несет как отказы. С ней тут же истерика началась, а следователь ее в оборот. Все, мол, знаем, тело найдено, дружки твои тебя уже сдали. Она повыла-повыла, а потом нежданный он был, гульливый. Мне его кормить нечем, орал круглые сутки, надоел. Это про ребенка-то. Убила она его вот как. Налила воды в ванну и бросила туда. Стояла и смотрела, как тонул. Как захлебнулся, завернула в пакет и вынесла на улицу на мусорную кучу. Катя застыла над блокнотом. «Мальчик был, да?» — наконец спросила она. «Мальчик. волосенки рыжие, как пух». Катя отвернулась к окну. «Я вот только что не понимаю», — говорила Лена. Глаза ее сверкали. «Ну, дадут ей пятнадцать лет. Но ну, будет она сидеть все эти годы. Но где гарантия, что она опять там с кем-нибудь не переспит и снова не родит ребенка, Опять родит на муке». Неужели с такими нельзя что-то делать, а? Приговаривали бы их что ли к стерилизации? Хирург бы чего-нибудь поколдовал и все? Над тремя детьми она измывалась, четвертого убила, и все говорят казнить нельзя, она женщина, мать. Да какая к черту женщина? Она тварь последняя. И если эту тварь раздавить закон запрещает, то надо хотя бы спасти ее потомство и рождённое и ещё не рожденное. Лишить ее способности иметь детей. Вот в этом и будет выражаться высший гуманизм. Ты, Кать, напиши так. Ты умеешь верно подать мысль. Напиши про это. Я напишу, Лен. Обязательно. Суровцева уехала, а Катя до самого обеда набрасывала статью. Ее душил гнев, и это было очень заметно по тексту. Обычно она избегала эмоций, но здесь... стерилизация действительно то что нужно лена сто раз права сто раз катенька ты чего такая спросил мещерский подъехавший к трем к зданию главка что то случилось катя вкратце рассказала воспитанный мещерский не назвал где то убийцу плохим словом только спросил при попытке к бегству в женщин стреляют не знаю сережа надо стрелять заметил он «Обязательно». Они ехали по набережной Москвы-реки, впереди на ярком весеннем солнце пылал купол храма Христа Спасителя. Грядущий Пасхи с него уже сняли строительные леса. «Хочешь посмотреть наш дом?» — неожиданно спросил Мещерский. «Тут рядом совсем, на Причистинском бульваре». «Конечно хочу». Князь свернул направо, «Жигули» подъехали к высокому особняку с французскими окнами и круглой ротондой, выкрашенному в небесно-голубой цвет. «Вот, Катюш», — Мещерский задумчиво облокотился на руль. «Этот дом был ваш?» Катя не верила своим глазам. «Да». «Ну ничего себе! А сейчас что в нем?» «Был спецособняк Министерства обороны для приемов, а теперь коммерческий банк». Катя смотрела в окно. У ажурной ограды особняка затормозил сверкающий лимузин. Из него вылезли два дюжих молодца в долгополых кашемировых пальто. Выражение их лиц напоминало то, какое Катя порой наблюдала у Кравченко. На первый взгляд лениво равнодушная и вместе с тем цепко настороженная. «Телохранители». Один наклонился и открыл дверцу лимузина. Оттуда... Выполз пузатый человечек в замшевом пальто и приплюснутой сетчатой кепке. Он едва-едва доходил охранникам до груди, выполз, осмотрелся и неторопливо в развалочку, словно перекормленный осматический мопс, заковылял к дверям банка. Мещерский проводил его взглядом. «Вон там, смотри, на втором этаже был кабинет моего деда, а там, в ротонде, музыкальный салон и спальня бабки». «Им сколько было лет, когда они убежали?» — спросила Катя. Мещерский усмехнулся. «Никто не убегал. Из моих прямых предков не бегал из России никто. Убежали только двоюродные, троюродные, Мещерские и Борятинские, эти сейчас в Южной Америке, в Швейцарии. Деду моему в семнадцатом стукнуло двадцать шесть, бабке двадцать. Он окончил исторический факультет и потом, уже во время Германской войны, поступил в Преображенский полк. Был ранен в Галиции. После госпиталя женился по любви на прелестной девушке. «Помнишь, я показывал тебе их свадебный карт-посталь?» Катя кивнула. Однажды она рассматривала фамильный альбом князя. Старая фотография запечатлела юного офицерика с аккуратным английским пробором и девушку с длинной толстой косой и осиной талией, перетянутой корсетом, князя и княгиню Мещерских. Почему же они не эмигрировали?» Сергей презрительно дернул плечом. Мещерские на Куликовом поле от татар не бегали, от поляков не бегали, при Полтаве шведов лупили, при Аустерлице в плен не сдавались, под Лейпцигом у французского маршала шпагу принимали, на плевне три Георгия заслужили. Куда же им таким бегать? Сереж, а почему ты не стал военным?» спросила Катя тихо. «Как же не стал?» Когда-то честно тянул лямку военного советника. Он улыбнулся. «А почему ты вдруг все бросил?» «Я, Катенька, всегда мечтал открыть какой-нибудь неизвестный приток Замбези или Лимпопо и назвать его своим родовым именем». «Я серьезно, Серёжа. Я тоже серьезно. Твои предки были очень богаты?» Он задумчиво перечислил. «Особняк здесь, дворец в Питере на Фонтанке, дача в Павловске, имение под Москвой, имение в Курской губернии, имение под Пензой, рядом с Лермонтовыми, кстати, летний дворец в Крыму, в Ливадии, дача в Финляндии, оловянные рудники в Сибири». «И тебе не жаль всего этого?» Он отвернулся. В семнадцатом году, Катенька, в России насчитывалось несколько десятков миллионов нищих, голодных, больных. Народ умирал. Чтобы его спасти, надо было что-то делать. Знаешь, я много об этом думал, читал, фотографии смотрел. Ты никогда не обращала внимания на выставках старых фото, как одевался народ, а? Как одевались господа, и интеллигенция, и как крестьяне, мастеровые. тулупы, холстина, подпоясанная веревками, лапти. Не верь тому, что сейчас болтают и пишут о революции. Никакой это не случайный переворот шайки авантюристов. Это была сама стихия. Слишком мало сытых благополучных, слишком много голодных, истерзанных войной. Пухнущие из голоду дети, калеки, сироты. Кто-то за все это должен был поплатиться. Дед мой! Несмотря на свой титул, в университете не пропускал ни одних беспорядков. Долой кричал, Марсельезу пел. Он тоже чувствовал тогда, хоть и сопляк был, по нынешним моим меркам, что так далее продолжаться не может. Но он был молод, легкомыслен, любил бабушку, скифские вазы из курганов и породистых лошадей. И частенько, когда это все само плыло к нему в руки, забывал обо всем на свете. В том числе и о голодном народе, и о своем святом долге интеллигента. Он не виноват, что родился князем. Однако расплатился за свой титул сполна, всем расплатился. Но он никого никогда не осуждал, никогда не жалел о потерянном. Я тоже, но когда я думаю, что было век назад о той России, мне не жаль ничего. Все тогда пошло ей впрок. Но когда я смотрю на этих четвероногих, он кивнул на лимузину подъезда, и думаю, что какая-то полуграмотная сермяжная харя с десятью судимостями сидит в музыкальном салоне моей бабки и отслюнивает миллион себе, прошу извинения за грубость, на жратву, мне хочется взять автоматы и, и превратиться в этого разжалованного Долохова. Он усмехнулся. Два выстрела в грудь, один контрольный за ухо. Понимаешь? Катя кивнула. Мещерский завёл мотор. Несколько картин из нашей фамильной коллекции сейчас в Пушкинском музее. Есть вещицы и в алмазном фонде. Пусть они там и остаются. Пусть на них любуются все, кто хочет. Это достояние народа. Но когда я слышу, что Рембранта, принадлежавшего моему прадеду, продают на аукционе Сотби, «Какому-то парагвайскому жулику мне хочется снова заорать долой и затеять революцию». Они ехали по набережной. Причистинский бульвар и Спаситель скрылись из виду. Впереди маячила котельническая высотка. «А вон и главный ориентир. Фабрика с трубой», — объявил князь, кивая налево. «Сейчас пойдем искать этот цех номер три».